Глава 18. «Великий!» Акут Аргал вскочил, несмотря на несколько ран и бесчисленные ушибы, и поспешно направился к Норту. Попытки заклинить дверь они оставили пару часов назад, когда их всех, включая тролля, в очередной раз избила охрана, так что появление Великого отвлекло Гоблина от куда менее интересного занятия. Он простукивал тюремные стены. «Желтое зелье!» — сказал Норд, ощупывая свою голову. «Помогите!» «Сейчас!» Акуторгал сделал знак, и к нему, сильно хромая, держась за стену, подошла Генуразита. Гоблины взялись за руки и закрыли глаза. Через несколько секунд к ним присоединились остальные члены девятки. Тщетно! «Лакар!» Эльф, нато он и эльф, уже не был избитым и дохлым. Этой расе принадлежало безусловное первенство по скорости исцеления. Даже гоблины уступали эльфам в этой области. Вместе им удалось добиться некоторого улучшения состояния Норта. По крайней мере, взгляд великого программиста наконец стал осмысленным. Что ты делаешь с досадой спросил он, обращаясь к Локару. Метаболизм Третий уровень, фильтры 3 и 15. Лакар звонко хлопнул себя по лбу и сделал нечто, что, наблюдая за ним Вайла, могло бы дать мальчишке пищу для размышлений на три жизни вперед. Но Вайла был в другом конце тюремного тоннеля, с упорством истинного дзай он расспрашивал пленников одного за другим о том, кто они и как сюда попали. Сейчас он разговорил высокого, атлетически сложенного брюнета, прямая осанка которого выдавала в нем аристократа. Брюнет оживленно жестикулировал, Дзай слушал, раскрыв рот. Милое зрелище, если не знать, кто они такие, эти дзай. Все, все Норт встал на ноги и повел плечами, разминаясь. Я в порядке, спасибо. Рассказывайте. Мы потерпели неудачу, великий, склонил голова Куторгал. Это я заметил, буркнул Норд. Что королева? Не пострадала. Гоблин замялся, затем осторожно поинтересовался. Я хотел бы спросить, господин, что ваша магия. Только не в этом замке, вздохнул Норд. Здесь я бессилен. Слишком много криптонита вокруг. «Шутка!» – поспешно добавил он, заметив, как поглядели на него Джейн, Роджер и Лакар. «Где Уна и Тиал? Где Кирк?» «Нас захватили прежде, чем он вернулся из блуждающего замка», – сказал Лакар. Тиал стала невидимкой, как всегда. «Уна...» «Не знаю. Спряталась». «Это хорошо. Маленький, но шанс. Где Ла? Ваша племянница здесь великий. Племянница? Удивился Лакар. Это долгая история. Позвать? Да, пожалуй. Значит, вы Норт? Сказала Ла, подходя. Странное выражение мелькнуло на мгновение в глазах великого программиста. Очень странное. Словно бессмертному демону все-таки можно было причинить боль. Затем оно исчезло. «Боишься?» — спросил он, разглядывая стоящую перед ним девочку. «Да?» — просто ответила она. «Ну что же, правильно?» «Я вас боюсь». «Тоже правильно. Я заварил всю эту кашу». «Не расстраивайтесь». Ла посмотрела на Норта, словно решаясь, затем спросила. «Я правда на неё похожа?» «Ты — это и есть она», — ответил Норд. «Долго объяснять, но так уж устроен кристалл». «Генорток, Улиар, охраняйте ее. Что бы тут ни произошло, она не должна пострадать. Всё, соберитесь». Норд отвернулся от своей новообретенной племянницы и в сопровождении Аку принялся изучать внутреннее устройство камеры. Чуть позже к ним присоединился Лакар. «Они готовятся к бою», – задумчиво сказала Джейн, глядя, как Норд мерит шагами расстояние между стенами. «Странно». «Пойдем», – вздохнул Роджер, – «попробуем им помочь». Как сказала бы одна моя знакомая Тиманка – Можно упустить хорошую драку, но ведь тогда, в следующий раз, могут и не пригласить. Тиманка, которую цитировал Роджер, вела в это время по реке один из двух плотов. Река была довольно быстрой, и все, внимание Уны направлено было на то, чтобы удержаться на скользком и узком сооружении, состоящем из трех связанных вместе стволов гигантского тростника. Построенный в попыхах, плод вихлял и норовил перевернуться. Но, тем не менее, утлое сооружение двигалось прямиком в направлении дворца Верховного Орка. Одна мысль о предстоящем сражении наполняла сердце девушки ликованием. Тиманцы – воинственная раса. А если бой идет за правое дело, то больше ничего и не надо. Разве не так? «Если бы Роджеру хватило ума избежать плена, они могли бы сейчас вести этот плод вместе!» Уна тряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли. «Роджер сможет о себе позаботиться. Главное сейчас – с честью пройти через предстоящее испытание!» Честь занимала большое место в мировоззрении Тиманки. Роджер тоже... Но в этом она не призналась бы никому. Так что, честь. По любым меркам, грядущее приключение обещало быть… Девушка вздохнула. Помимо всего прочего, оно обещало быть последним. Она не настолько глупа, чтобы надеяться уцелеть. При некотором везении они должны были добраться до замка через час. Они потому что на втором плоту плыл кирк, который больше не был кирком. Прежний кирк нравился унии, а этот новый, возникший час назад из морозного воздуха, нет. За все время пути он ни разу не пошевелился, ни разу не разжал рук, сжимающих рукоять золотого топора, и все же его плот уверенно держался на стремлении. Тиманке стоило большого труда удержаться за ним. Неясно было, как Кирку вообще удается держаться на плоту, стоя. Это ему-то, панически боящимся воды. Впрочем, похоже, Лакар был прав, и Кирка больше не было. Еще была Тиал. По крайней мере, Уна надеялась, что эльфийка находится поблизости, ведь ее не было среди тех, кого орки взяли в плен. Может быть, она опять стала невидимкой. Впрочем, возможно, она погибла. Кирк пел. Это тоже было не похоже на обычного Кирка, не говоря уже о том, что языка этого уна не знала. Песня не была воинственной. Она скорее напоминала одну из древних мелодий, что играли музыкальные шкатулки, иногда попадавшие в тиман Атур из пустыни. Рта при этом гном не раскрывал. Песня просто звучала. Вот и все. Она не была громкой, но, тем не менее, журчание быстрой реки совершенно ее не заглушало. Берега сузились, и река из просто быстрой превратилась в стремительный поток. Уна уже не пыталась грести, она стояла на плоту на четвереньках, стараясь удержаться. Кирк стоял, напевая всю ту же песню. На свою попутчицу он не оглянулся ни разу, за все время пути. А затем река повернула прочь от виднеющегося невдалеке замка Верховного, и несущий гномоплот покинул стремину и ткнулся в берег. Проклиная все на свете, тиманка соскользнула в воду и поплыла.